7 мая. Снова пишу ранним утром. Вчера я проспала до вечера, и когда я вышла в комнату, где ужинала, обнаружила лишь остывший завтрак и записку от графа, сообщавшую, что тот вынужден отлучиться. Позавтракав, я попыталась найти звонок или дозваться слуг, но не смогла. Позже я также не встретила ни одного человека. Кроме того, я заметила в этом замке множество странных недостатков, которые, впрочем, могут объясняться местными традициями. Но все же отсутствие слуг выглядит особенно странно на фоне невероятного богатства замка: золотая сервировка с искусной выделкой, занавеси и обивки прекрасного качества все эти вещи в прекрасном состоянии и явно стоили огромных денег, когда были куплены. Хоть я и уверена, что момент этот был не меньше сотни лет назад. Также в комнатах, что я видела, даже в моей совершенно нет зеркал. Хотя, возможно, здесь просто сказалось то, что замок принадлежит престарелому графу, который, как он сам вчера признался, уже очень давно не проводил время в женском обществе. Я рада, что всегда ношу с собой карманное зеркальце, которым я и воспользовалась, чтобы поправить прическу перед ужином и завтраком. После еды я решила развлечь себя чтением, так как нахожу невежливым осматривать замок в отсутствии хозяина. Я не нашла ни книг, ни журналов в столовой, зато за дверью обнаружила библиотеку. Она оказалась заставлена книгами на английском и книгами, посвященными Англии, от истории и политики до геологии и ботаники. В это время в библиотеку вошел граф. Он тепло поприветствовал меня вежливо осведомился, хорошо ли мне спалось, и рассказал историю своей необычной книжной коллекции. Эти книги в течение нескольких лет дарили графу его друзья, знавшие о том, как тот увлечен Англией. Тогда граф и не думал ехать в Лондон, но постепенно еще лучше узнал и полюбил мою страну. Но печаль в том, что я знаю ваш язык лишь по книгам. Надеюсь, вы поможете мне научиться говорить на нем, как положено, — доверительно сообщил мне граф. Помилуйте, вы прекрасно знаете английский. И это было не ложью. Граф, на удивление, хорошо владел английским языком для человека, ни разу не бравшего уроков и не общавшегося с иностранцами. Но граф продолжал переживать, выражая сомнение в том, что в Англии отнесутся к нему приветливо и уважительно, если признают в нем иностранца на чужбине. Он боялся, что окружающие будут к нему безразличны и жестоки, а, возможно, даже захотят подшутить над ним. Я заверила графа, что английское общество куда более доброжелательно, чем тот себе представляет. И еще раз напомнила ему, что его знания языка просто прекрасны. И все же, я надеюсь, что вы останетесь со мной на некоторое время, дабы я смог изучить разговорный язык во время наших бесед. Я настаиваю, чтобы вы со всей строгостью подмечали и исправляли мои ошибки. Каюсь, что эта страна казалась мне столь суеверной и дремучей. Вот передо мной стоит граф, который не видит ничего зазорного в том, чтобы выслушать мнение юной леди и без стеснения говорит о том, как высоко ценит беседы с ней. Польщенная, я согласилась следить за его произношением и, в свою очередь, попросила разрешения пользоваться библиотекой и без проблем получила его. Также вы можете свободно ходить по замку и заходить в любые комнаты, конечно, за исключением запертых. У меня есть причины, не открывать перед вами некоторые двери. Если бы вы обладали моими знаниями, то, без сомнения, поняли бы мое решение. Я согласно кивнула. Тем не менее, и тогда, и сейчас я не могу отделаться от мысли, что этот запрет, то, как его высказал граф, напоминает мне сказку о синей бороде, которую я слышала в далеком детстве. Помните, что мы в Трансильвании, это не Англия, и здесь можно встретить много всего, что может вызвать у вас недоумение. После этого мы некоторое время беседовали о тех странностях, что сопровождали меня в поездке и которые, граф с лёгкой усмешкой списал на здешние поверья и сказки. Я решила расспросить его, и граф отвечал подробно и доброжелательно. Но когда я дошла до заинтересовавших меня иностранных слов, что я услышала в гостинице, граф перешел на другую тему. «Давайте поговорим о доме, который мистер Хаукинс, или все живы, «Выбрал для меня», — сказал он. Я была смущена, что так заинтересовалась местными обычаями, что совсем забыла о деле. Я извинилась за свою оплошность и скоро принесла документы о покупке. Пока я была в своей комнате, приводя бумаги в порядок, в соседней послышался звон серебра. Но когда я затем прошла мимо столовой, Я не заметила слуг, а стол был уже прибран. Граф ждал меня в библиотеке. Мы углубились в чтение бумаг и документов о его недвижимом имуществе в перфлите. Граф интересовался всем вплоть до мелочей и задавал множество вопросов. Но по его замечаниям и по самой манере вопросов я поняла, что он явно изучал свое будущее жилище и, вполне возможно, знает о нем куда больше меня. Я указала на это, и он не стал того отрицать. Граф уточнил, я ли отвечала за выбор столь подходящего участка и, получив утвердительный ответ, стал расспрашивать меня, как же мне это удалось. В итоге я прочла ему свои заметки, что вела в тот период. В Перфлите, проходя по окольной дороге, я случайно набрела на участок, который, как мне показалось, и был нужен нашему клиенту. Участок окружен высокой стеной старинной архитектуры, построенной из массивного камня и неремонтированной уже много-много лет. Поместье называется Карфакс. Должно быть исковерканное старое «cuатрес четыре фасада, так как дом четырехсторонний. В общем, там около двадцати акров земли, окруженных вышеупомянутой каменной стеной. Много деревьев, придающих поместью местами мрачный вид — Затем имеется еще глубокий темный пруд, или, вернее, маленькое озеро, питающееся, вероятно, подземными ключами, поскольку вода в нем необыкновенно прозрачна. А кроме того, оно служит началом довольно порядочной речки. Дом очень обширный и старинный, с немногими высоко расположенными окнами загороженными тяжелыми решетками. Он скорее походит на часть тюрьмы и примыкает к какой-то старой часовне или церкви. Я не смогла осмотреть ее, так как ключа от двери, ведущей из дома в часовню, не оказалось. Но я сняла своим кодеком несколько видов с различных точек. Часть дома — была пристроена впоследствии, но довольно странным образом, так что вычислить точно, какую площадь занимает дом, немыслимо. Она должно быть очень велика. Граф одобрил мой выбор. Дом не может сразу же стать жилым, а потому я счастлив, что мне не придется обживать новый дом». Также я рад и тому, что там есть старинная часовня. Я, как магнат Трансильвании, не смог бы допустить, чтобы мои кости покоились среди простых смертных. Вы знаете, я уже стар, и мое сердце не способно ни к веселью, ни к радости. «А потому больше всего я хотел бы остаться в тишине и покое наедине со своими мыслями». Эти слова оставили странный контраст всему облику и поведению графа. Мы закончили работать над бумагами, и граф оставил меня в библиотеке. Мое внимание привлек атлас, открытый на карте Англии. Я заметила на ней россыпь отметок, К востоку кружком была обведена местность с приобретенным поместьем о Йоркширском побережье Эксетер и Уайтби. Вскоре граф вернулся за мной и, посетовав, что я все еще сижу за книгами, пригласил меня к ужину. Как и в прошлый раз, он извинился, что уже пообедал, но скрасил мою трапезу приятной беседой. Продолжили мы беседовать и после ужина. Я чувствовала, как становится очень поздно, но решила ничего не говорить об этом, так как, очевидно, граф наслаждался беседой, а моим долгом гостье было проявлять учтивость к желаниям хозяина дома. Вдруг мы услышали пронзительный крик петуха. Граф тут же вскочил, заволновался и начал извиняться, что за разговорами о своей новой родине, Англии, он забывает о времени и излишне пользуется моей благосклонностью. Мы распрощались, а, оказавшись в комнате, я записала то, что произошло за этот день. 8 мая. Когда я решилась на эту поездку, я испытывала страх и беспокойство, зная, что многие опасности могут подстерегать меня в дороге и в замке. Но при всех моих переживаниях я и подумать не могла, с чем мне придется столкнуться. Я боялась дурных языков и ретивых ухажеров, боялась мошенников, что захотят запутать наивную иностранку, боялась, что граф с гневом отвергнет мою работу или же, наоборот, начнет проявлять неуместную благосклонность. На то, с чем я столкнулась. Возможно, это лишь игра моей фантазии, что разыгралась из-за полуночных бесед, но если нет, я пропала. Я запишу все по порядку, чтобы хоть попытаться разобраться в происходящем. Все началось с утра. Я проспала лишь несколько часов и не смогла больше уснуть. Я уже оделась и занималась прической, когда раздался стук в дверь. Я отворила дверь, по рассеянности забыв отложить походное зеркальце, перед которым приводила себя в порядок. Граф, а это был именно он, поприветствовал меня. Но когда я кивнула в знак приветствия, мне показалось, что в зеркале, которое я держала в руке, граф не отражался хотя я четко видела в нем весь дверной проем. Этот оптический эффект изумил меня. Я пригласила графа войти и отвернулась, будто бы отложить зеркало. Вместо этого я направила зеркало прямо на графа и вгляделась в отражающую поверхность со всей возможной пристальностью. Зеркало говорило, что в комнате графа Нет. И в то же время он стоял за моей спиной и расписывал, какой прекрасный завтрак вот-вот подадут слуги. Мне показалось, что он заметил мои манипуляции. Как бы то ни было, стоило мне отложить зеркало. Граф стремительно подошел и схватил вещицу со стола. Затем он открыл тяжелое окно и хладнокровно выбросил зеркало. То, естественно, упало на каменный двор и разлетелась на куски. Дало эту глупую вещицу, что лишь тешит людское чеславие. Вот что сказал при этом граф, а затем так же быстро и неожиданно покинул мою комнату. Когда я вышла в столовую, графа нигде не было, хотя завтрак уже стоял на столе. Как и всегда, накрыто было лишь на одну персону. Это заставило меня задуматься, что за все это время я ни разу не видела, чтобы граф когда-либо ел или пил. После завтрака я решила воспользоваться разрешением графа и прогуляться по замку. Но моя прогулка только сильнее взволновала меня, ведь все, что я нашла, — это множество дверей, и все они были заперты, или даже загорожены. В какой-то момент у меня перехватило дыхание от внезапной и страшной мысли, что на самом деле я пленница в этом замке. Мне пришлось опереться на шершавую стену. Успокоила меня лишь мысль о том, что собственные страхи и переживания моей дорогой Мины подготовили меня к тому, что в поездке мне встретятся опасности и недоброжелатели. Жизнь любой девушки есть извилистая тропа меж множества страхов и бед, а чем больше леди стремится к самостоятельности, к полной впечатлении и событий жизни, тем уже становится та тропа. А потому пусть читатель не смеется над нами, что в своих страхах мы придумываем различные ухищрения и соглашения, чтобы, если не спастись, то хотя бы призвать виновного к ответу. У меня есть еще пара хитростей, что могут мне помочь. И если однажды эта книга попадет тебе в руки, спасибо тебе, Мина, спасибо, милая подруга, спасибо твоей проницательности и твоему острому уму. Я тихо подкралась к своей комнате и смогла увидеть графа, Готовившего мою постель. Это подтвердило мои подозрения: в замке нет прислуги. Позже я также заметила, как граф сам накрывает на стол, и это только утвердило мою догадку. А значит, граф был и встретившим меня кучером, что чудесным образом усмирял лошадей. Но, боюсь, правда еще хуже. Боюсь, я единственная живая душа в этом замке. А граф... Почему так испуганы были люди что в гостинице, что в дилижансе? Почему каждый встреченный мне незнакомец пытался защитить меня от сглаза? Зачем мне дарили чеснок, рябину и шиповник? Что значили те загадочные слова, что я подслушала. Я постараюсь разговорить графа и выведать у него его тайны. Боюсь, лишь правда может облегчить мою судьбу. После ужина мы снова завели беседу с графом. Руководствуясь своей тайной целью, я задавала вопросы об истории этих земель. Граф начал с самой древности, рассказав, что род его — Происходит из секлеров, воинственного племени, что прошло через множество битв и поначалу звучал отстраненно, уважительно заинтересованно, как и любой аристократ, интересующийся историей своей семьи. Но постепенно стал отвечать все более живо и увлеченно, как если бы сам был участником тех событий. То был настоящий Дракула? Он искупил великий позор моего народа, поражение в Косово, когда Мадьяры и Валахи уступили турецким воинам. Он отправился через Дунай и разбил османов в их же землях, горделиво рассказывал граф, а затем, в гневе сжав кулаки, продолжил. Но его родной брат, недостойный носить нашу фамилию, сам продал свой народ туркам в рабство. Какой позор! Рассказ о следующем, или, как мне кажется, следующем, Дракуле и вовсе поверг меня в ужас. Другой мой славный и воинственный предок, Тоже неоднократно переходил реку в Турцию. Его не останавливали никакие неудачи. Он посылал полк за полком в жирнова кровавой битве. Не раз он возвращался с поля боя в полном одиночестве и так однажды пришел к мудрому выводу, что лишь в одиночестве можно достичь победы. Окончательно. И пусть глупые крестьяне шептались о его кровожадности, разве они на что-то способны без жестокого лидера? Я содрогнулась от этих слов. Если мои подозрения верны, не просто так возвращался прославленный Дракула в одиночку, не один лишь злой рок вел его полки к смерти. Мой собеседник между тем сетовал на то, как редко в наши дни проливается кровь. Наконец нас прервал рассвет. 12 мая. Вчера вечером граф вспомнил, что в гостях у него не просто милая собеседница, а помощница адвоката, а потому решил задать мне ряд юридических вопросов. Мина постоянно твердит мне, что сарказм мне не к лицу, но хоть в своем дневнике я могу себе позволить выразить чувства. Граф задавал мне различные вопросы, и сначала мне показалось, что он проверяет меня, подкидывая каверзные задачи. Но затем я решила, что граф что-то замышляет. Сначала он спросил меня, можно ли в Англии работать разом с двумя юристами а когда я разъяснила, что, несомненно, можно, но неудобно и расточительно, спросил, можно ли оставить одного при себе, как банкира, а другого отправить следить за делами в другом месте. Распросив графа, я поняла, что тот волнуется за свои сделки и товары, и поспешила заверить его, что нет никакой нужды нанимать больше одного стряпчего, ведь тот всегда может обратиться к своим агентам в нужном графу месте. Затем он спросил меня, можно ли вовсе обойтись без адвокатов и самому управлять своими делами. Я ответила, что и так можно, и что так поступают и английские господа которые по какой-то причине хотят сохранить свои дела в тайне. После этого граф начал спрашивать меня о поручительствах и договорах, и я снова почувствовала себя так, будто не даю советы любителю, а держу ответ перед преподавателем. Положительно, мой собеседник вполне мог стать отличным адвокатом, и горечи моей... Учитывая настроение общества при должном желании, он получил бы и должность, и практику куда раньше меня. Граф рассмеялся, когда я рассказала ему об этом, желая сделать комплимент, а затем внезапно спросил, писала ли я письма своему начальнику или друзьям. Я призналась, что с тех пор, как я в замке, у меня не было возможности отправить письма. «Напишите же скорее», — настойчиво сказал мне граф. «Уверен, что ваши близкие уже изволновались о вас. Разве же это дело, леди одна в чужой стране, и вот уже сколько дней не посылает весточку, что с ней все хорошо? И не забудьте написать, что пробудете здесь еще около месяца». Неужели вы задержите меня на столь длительный срок? Очень бы того желал, и я не приму отказ. Но разве не будет это уже несколько неприлично проживать мне в вашем доме столь долго? Вы здесь находитесь вместо своего начальника, а с ним мы условились, что я могу назначать любые сроки, исходя из своих интересов. Не так ли? Мне осталось лишь согласиться. Мне надлежало думать о работе и об интересах своего партнера. Кроме того, если мои догадки верны, граф Дракула не тот человек, с которым следует спорить. Постарайтесь быть краткой и не писать ничего лишнего. Граф улыбнулся, обнажив свои неестественно белые заостренные зубы и протянул мне три листа бумаги и три конверта. Я отчетливо поняла, что графу не составит труда прочесть мои письма, и он даже не собирается это скрывать, Поэтому я написала при нем лишь два официальных письма. Прошу вас простить мое промедление, но над этим письмом я бы хотела поразмышлять. Я пишу его близкому человеку. — Вы хотите написать своему жениху? — равнодушно осведомился граф. — Увы, нет. Я была слишком занята учебой и дальнейшей работой, чтобы найти время для свиданий. Я собираюсь написать своей дорогой подруге, рядом с которой я выросла, и которая всегда поддерживает меня. Я не хочу волновать ее попусту, а потому должна особенно бережно подбирать слова. К слову, что я, что Мина отлично владеем стенографией, и я вполне могла бы написать письмо, прочитать которое станет для графа большим затруднением. Но довольно скоро я отбросила эту идею. Непонятные письмена могут разозлить графа, и тот вовсе избавится от неудобного письма. А мне во что бы то ни стало необходимо было, чтобы Мина получила это послание. Я пока не могу описать задуманную мной хитрость из опасений, что этот дневник попадет не в те руки». Но если вам покажется нашей с миной придумка излишне хитроумной, то не спешите удивляться и расточать похвалу. Знайте, эта идея рождена вовсе не из гениальности, а лишь из обычного девичьего страха, обыденного и ежедневного. И предусмотрительность наша ничем не выделяется из многих других договоренностей верных подруг». Граф только кивнул, совершенно удовлетворенный ответом, забрал у меня письма, положил их к своим бумагам и вышел из комнаты. Я тут же бросилась к столу и начала просматривать бумаги, потому как моя жизнь зависела от того, как много я смогу узнать о делах графа. Записываю адресатов писем, чтобы не забыть «Самуил Ф. Биллингтон И. К.» Номер семь. Крешент. Уайтби. Лейтнер. Варна. Куц и К Лондон. Клапшток и Бильрейт. Будапешт. Но рассмотреть письма я не успела, так как граф вернулся, собрал свои бумаги и с извинениями предупредил меня, что будет отсутствовать весь вечер. Заранее пожелаю вам спокойной ночи. И я уверен, что мой совет вам не понадобится, потому как смешно даже предположить, чтобы достойная леди вдруг захотелось бы гулять ночами по замку. Но все же скажу. Стоит вам почувствовать сонливость, немедленно идите в свою спальню. Только там ваш сон будет защищен. В забытых же комнатах Ничто не спасет вас от ужаснейших кошмаров. Будьте осторожны. Граф ушел, а я удалилась в свою комнату, не думая, что нечто в этом замке может напугать меня сильнее, чем сам граф. Как только он отбыл, я почувствовала несказанное облегчение. Подождав немного, я поднялась на лестницу южной стороны. Только здесь, обозревая из окон чудесный мирный пейзаж, я почувствовала себя хоть немного свободной и здесь же особенно ощутила себя пленницей этого места. Я с наслаждением вдыхала ночной воздух, подставляя лицо мерцающему лунному свету. Когда же я решилась выглянуть в окно, я с удивлением и ужасом заметила как окно, там, где, как мне казалось, должны были быть покои графа, распахнулось. С удивлением и ужасом я наблюдала, как граф, я узнала его по затылку и рукам, высунулся из окна, затем полностью вылез и пополз вниз по стене, Словно огромная ящерица, окруженная развивающимися темными одеждами. Я надеялась, что это всего лишь игра теней и моего уставшего разума, но с каждой секундой все меньше верила в это. Что же это за существо? Боюсь, ничто меня уже не спасет и не смею даже думать, что меня ожидает.